Глава 18. Расходные материалы. Сижу в машине у Настяного подъезда слушаю, как движок лениво урчит на холостых, и думаю, не слишком ли далеко я зашел. Только собираюсь прокрутить в голове варианты, как выбраться из свалившегося на нас счастья. Тут же выходит на связь Галина, мой главный бухгалтер «Горде, Николаевич, здравствуйте. У нас возникли определенные трудности. Саудитом. Предсказуемо. «Хонда», — сам название этой гребаной трудности. «Да», — удивленно тянет главбухша. «Костя уже отчитался. Новость устарела». «Но раз отчитался, тогда спешу сообщить, я из-за ваших личных дел за решетку не собираюсь», — быстро берет себя в руки Галина. «Никто не собирается», — рычу. «Но Хонда может сплыть. не унимается паникерша. Давай не сейчас. Смотрю, как из подъезда выплывает моя аудиторша. А когда? Сказал потом. Осаживаю главбуха. Я все решу. Не дожидаясь звонка еще какого-нибудь паникера, отключаю телефон и распахиваю пассажирскую дверь. Прости, что так долго. Костюм пришлось гладить. Настя устраивается рядом. Красивая, свежая. Вроде бы накрашенная. Ни за что не прощу. «Придется отработать», — подставляю щеку. «Целуй». Жду пару секунд, а когда она наклоняется для поцелуя, разворачиваюсь и врезаюсь в ее губы. Ем свою конфетку, как самое изысканное лакомство. Тискаю упругие бока, сжимаю тонкую талию и хренею, какая она у меня отзывчивая. «Может, на чай пригласишь?» — шепчу я, выпустив Настю из объятий. «Мы быстро управимся, даже чайник греть не придется» подмигиваю. «Очень заманчивое предложение. Тяжело дышит. Только у меня работа. Валентина там, наверное, всю аудиторскую компанию на уши подняла из-за моей пропажи». Один звонок в кафе, и она забудет о тебе и компании. Глажу девчонку по нежной щеке. «Думаешь, подкупить ее бутербродами?» — смеется. «Хуже. Утром завоз из кондитерской. Выруливаю из дворика». У меня вся бухгалтерия за пирожными бегает. Работать без них не могут. Какой то коварный мужчина. Впервые за поездку Настя даже не пытается убрать мою руку со своего колена. И сейчас этот коварный мужчина свозит тебя в одно интересное место. Вместо проспекта в сторону автосалона я сворачиваю налево, к загородному шоссе. Гордием, мне, правда, нужно работать», — без прежней решительности произносит Настя. Это на часик, не больше. У нас на аудит срок пять дней, а у тебя столько всего, что боюсь не успеть. Я продлю сроки, успокаиваю эту пчелку. Ни о чем не переживай». Это почти те же слова, какие я сказал своему главбуху. Дико хочется, чтобы действительно все было так просто. Однако в некоторых вопросах придется идти в банк Автодром встречает нас ревом моторов, запахом бензина и горячего асфальта. Солнце уже греет вовсю, а пацаны гоняют так, будто готовятся завтра брать Формулу-1. Стоит мне вылезти из машины и подтолкнуть Настю к выцветшей трибуне, как откуда-то из-за фургона вылетает Лёшка, мелкий, самый заводной среди всей банды. «Дядь Гордей, спасибо за новый карт!» — улыбается своей щербатой улыбкой. «Он красный, как ты и обещал!» Летает быстро, хлопаю его по плечу. «Вообще пушка! Я Серегу уделал на два круга!» Гордо сует мне ладонь для «дай пять». Только я касаюсь детской руки, следом подбегает еще один. Егорка, всегда в рваной кепке. «Дядь Гордей, а ты тренеру бензин привез? А то мы почти все выкатали». «Мой водитель должен был привезти. Еще не было?» Спрашиваю, как у взрослого. Словно он не пацан, а штатный работник. — Не видел. Сейчас у папы спрошу. — Спроси, спроси. Отпустив его, кивком приветствую двоих отцов. Они, как и мои тренеры, фактически живут на автодроме вместе со своими пацанами. — А это новый наставник? — подлетает Серега, старший и самый наглый. — Это Анастасия Сергеевна. Знакомьтесь. Она у нас следит за важными бумагами. Представляю банде свою румянную аудиторшу. Отцы и дети таращатся, как будто я привез им Меган Фокс. Старшие с улыбками переглядываются. Младшие чешут репки и суют руки, чтобы поздороваться с Настей. «Привет! Здравствуй! Привет!» Растерянно здоровается с каждым она и еще сильнее заливается краской. «Ну что, сколько сегодня заездов было?» Пока молодняк окучивает мою женщину, расспрашиваю я Илью, главного тренера. «Порядка двадцати кругов откатали», — сверяется с журналом Илья. С топливом пока норм, но к обеду нужна добавка. Мальчишки с ума сходят от нового карта. Все хотят попробовать. Мотор до соревнований не спалите. Сбрасываю водителю сообщение, чтобы поторопился с бензином. Не, мы осторожно. Тут же одни чемпионы. Как им без кубка? Разводят руками Илья. Тогда хорошо. С чувством выполненного долга я оставляю на него всю араву. Топаю к своей аудиторше. «Хочешь экскурсию?» Беру ее под руку. «Еще спрашиваешь?» Стреляет в меня горящими от восторга глазами. «Пойдем, покажу местное хозяйство». Веду Настю мимо трибуны гаражей, где пахнет бензином и горячим металлом. Улыбаюсь, словно не на заклание себя привез, а на экскурсию. Вот этот бокс, старый, еще с тех времен, когда я сам на картах катался. Провожу ладонью по шершавой стене гаража где местами виднеется облупившаяся краска и автографы каких-то придурковатых местных звезд. Он у нас вместо склада временного хранения и станции технического обслуживания. Здесь разбираем моторы. Шаманим над теми, которые еще можно отшаманить. И отпиваем те, что пора сдавать на металлолом. «Здесь серьезно ремонтируют?» — спрашивает Настя, заглядывая внутрь. Там пара пацанов с тренером что-то крутят у разобранного карта. «Да, сами учатся. Чтобы знать, как оно работает. Кому-то полезно для гонок, а кому-то это потом хлеб, возможность честно зарабатывать на жизнь». Настя молчит. Смотрит, как один из пацанов вылезает из карта. Руки по локоть в масле, нос в саже. Глаза горят. Я улыбаюсь, догадываюсь, о чем она сейчас думает. Половина этих шкитов из таких семей, где некому за ними присматривать. У кого-то многодетные семьи. Там их по трое, а то и четверо. У Сереги одна мать. И еще парочка чуть в колонию не загремела по малолетке. Серьезно? Настя растерянно обхватывает себя руками. Энергии много, а мозгов еще не хватает. Я сам таким был. Спасло только это. Хлопаю по стене гаража. И ты сам это все содержишь? Девчонка поднимает на меня взгляд. Глаза блестящие, красивые. На свои, подтверждаю и чуть ухмыляюсь, чтобы не скатиться в пафос. Но здесь тебе точно проверять нечего. Все из личного кармана, успокаиваю свою труженицу. Это огромные затраты, она оглядывается по сторонам. Затраты фигня, деньги зарабатывать я умею. Но ну, вот с землей были кое-какие трудности. Что ты имеешь в виду? Чтобы все это не накрылось медным тазом, говорю прямо, как оно есть, пришлось кое где согнуться. Веду Настю дальше вдоль гаражей. По дороге киваю одному из пацанов, которые весело катят старую покрышку. Видишь, что тут? Показываю рукой на аккуратную площадку за боксом. Если бы не я, тут бы уже стояла бетонная коробка с вывеской "Торговый центр Мечта" или еще какая-то хрень. Третья в районе. Настя смотрит туда, потом обратно на меня. Взгляд становится тревожным. «И что ты сделал?» — тихо спрашивает она. «Дал взятку. Подарил Хонду».